Глава четвертая. Отучение. Как использовать подкрепление, чтобы избавиться от нежелательного поведения. Итак, вы знаете о том, как сформировать новое поведение. А как вам избавиться от нежелательного поведения, которое уже имеется? Люди и животные всегда совершают то, что с нашей точки зрения лучше бы они не делали. Дети устраивают потасовку и кричат в машине, собака лает всю ночь, кошки дерут когтями мебель, ваш сосед по комнате всюду разбрасывает грязные вещи, от кого-нибудь из родственников слышишь постоянные придирки с требованием телефонных звонков. Все это нежелательные виды поведения. Существует 8 способов избавиться от нежелательного вида поведения. Всего 8 И неважно, является ли это поведение укоренившимся, как в случае неряшливого соседа по комнате, или внезапным, как в случае детей, бесчинствующих в машине. Все, что вы можете предпринять по этим поводам, будет вариацией на тему одного из восьми методов. Я не касаюсь здесь сложных сочетаний поведенческих проблем, которые возникают у человека с психическими нарушениями, или у непредсказуемо свирепой собаки. Я рассматриваю только отдельные проявления нежелательного поведения. Вот эти восемь методов. Метод первый. Убить зверя. Это, безусловно, подействует. Вам никогда больше не придется снова иметь дело с данным поведением у данного субъекта. Метод второй. Наказание предпочитаемо всеми, хотя оно почти никогда не приносит действительной пользы. Метод третий. Отрицательное подкрепление. Метод четвертый. Угошение. Поведению предоставляется возможность исчезнуть самому по себе. Метод пятый. Выработка несовместимого поведения. Этот метод Имеет особую значимость для спортсменов и владельцев домашних животных. Метод шестой. Добиться, чтобы данное поведение совершалось по сигналу. В последующем вы перестанете давать этот сигнал. Это наиболее изощренный метод, применяемый тренерами дельфинов, для того, чтобы избавиться от нежелательного поведения. Метод седьмой. Формирование отсутствия. Подкрепляется все, что угодно, кроме нежелательного поведения. Вежливый способ превратить неприятных родственников в приятных. Метод восьмой. Смена мотивации. Это основной и самый лучший способ. Видно, что есть четыре злых волшебника или отрицательных метода и четыре добрых волшебника или методы, использующие положительное подкрепление. У каждого своя роль. Я собираюсь привести «за» и «против» каждого из методов по очереди, а также некоторые истории и обстоятельства, в которых данный метод оказывался действенным. В рассмотрении каждого метода я включу повторяющийся набор знакомых всем проблем. Шумливая собака – раздражительный спутник жизни и так далее, и примеры того, как каждая из проблем может быть решена данным методом. Я не считаю, что все эти решения применимы. Например, я думаю, что пригласить ветеринара, чтобы заставить собаку прекратить лаять, перерезав голосовые связки, метод первый, является отвратительным решением проблемы собаки, лающей по ночам. Я утверждаю это, несмотря на то, что мой дядя Джон Слеттер прибег к этому решению, и я вынуждена была согласиться, когда соседи стали жаловаться на лай его морских львов. Конечно, немногие держат морских львов у себя в плавательном бассейне. Вероятно, в этом случае можно было бы найти какой-то другой способ. Я не могу сказать, какой из восьми методов вам надо выбрать чтобы избавиться от данной конкретной помехи. Вы – тренер, вам и решать. Итак, метод первый – убить зверя. Это действует безотказно. С данным субъектом у вас наверняка больше не возникнет этой поведенческой проблемы. Фактически, это широко распространенный и всеми признаваемый метод борьбы с собаками, загрызающими овец. Метод первый является высшей мерой наказания. Каковы бы ни были моральные или другие подтексты, аспекты вашей меры наказания, но если казнить убийцу, он больше не совершит преступление. Методом первым избавляясь от поведения, временно или навсегда избавляясь от того, кто его совершает. Увольнение служащего, развод с супругом, Переселение в другую комнату от неряшливого соседа – все это метод первый. С другими людьми могут возникнуть новые проблемы, но того субъекта, чьим поведением вы сыты по горло, больше нет, и с ним исчезло данное поведение. Метод первый довольно жесток, но иногда вполне адекватен, когда проступок слишком велик для того, чтобы иметь продолжение, и не представляется возможности для его легкого изменения. Допустим, например, что кто-то из ваших родителей, супруг или ребенок бьют вас. Некоторые находят из этого выход в реальном уничтожении того человека, и в крайних случаях самозащита может быть оправдана. Уход из дома – тоже разрешение проблемы методом первым, но более гуманное. Однажды у меня была кошка, у которой Появилась привычка прокрадываться по ночам в кухню и мочиться на конфорку плиты. Запах, когда на следующий день вы ничего не подозревая включали одну из этих конфорок, был совершенно невыносимым. Кошка могла свободно выходить на улицу. Я никогда не поймала ее на месте преступления, а если конфорки закрывались, она мочилась на то, чем они были закрыты. Я не могла понять, побуждающих ее причин, и в конце концов ее пришлось усыпить. Существует много простых и широко распространенных модификаций метода первого. Отправить ребенка в его комнату, когда он вмешивается в разговор взрослых, привязать собаку, чтобы она не гонялась за машинами, посадить того или иного человека в тюрьму на различный срок. Мы привыкли считать такие меры наказанием метод 2, и они могут рассматриваться, а могут и не рассматриваться субъектом, как наказание, но они являются приемами метода 1. В их основе лежит то, что они прекращают данное поведение, физически лишая субъекта возможности его осуществления или избавляясь от присутствия самого субъекта. Самое важное, что нужно усвоить относительно метода один, это то, что он ничему не учит субъекта. Не допустить того, чтобы субъект проявил данное поведение с помощью изоляции, тюремного заключения, развода, казни на электрическом стуле, немногому научат субъекта. Казалось бы, что человек, попавший в тюрьму за кражу, дважды подумает, прежде чем снова украсть, но мы знаем, что очень часто этого не происходит. Мы можем быть уверены лишь в том, что он не стянет ваш телевизор, пока находится под замком. Поведение не обязательно бывает рассудочным. Если оно уже сложилось как способ получения подкрепления, и если мотивации и обстоятельства, вызывающие поведение, присутствуют, то весьма вероятно, что оно проявится снова. Пока субъект находится в изоляции, никакого Переучивания в отношении данного поведения не происходит. Нельзя изменить поведение, которое не осуществляется. Ребенок, запертый в своей комнате, может быть чему-нибудь и научится, вероятно, обижаться и бояться вас. Но при этом он не учится тому, как вступать вежливо в разговор. Отпустите собаку с привязи и она тут же снова начнет гоняться за машинами. Тем не менее, у метода первого есть своя роль. Часто он дает наиболее практичное решение вопроса и не обязательно связан с жестокостью. Мы часто пользуемся своего рода временным лишением свободы, когда у нас нет времени обучать или наблюдать за субъектом. Мы, например, сажаем детей в манеж, и в течение Некоторого непродолжительного времени большинство детей не протестует против этого. Вице-президент американского клуба собаководства рассказывал мне, что пользуется проволочным вольером на кухне в своей квартире при выращивании дома щенков. Щенков надо научить, когда и где оправляться, что достигается тем, что их выносят в подходящее место, прежде чем они сделают это – и вознаграждают за то, что они там оправились. Но невозможно следить за щенком постоянно. Этот кинолог помещает своих щенков в клетку на ночь, когда ему надо уйти, или когда он занят. Там они могут делать лужи безнаказанно. Они ничему не учатся, но и не делают луж на ковре. Положительное подкрепление может происходить только тогда, когда хозяин присутствует, и может дать его, но метод первый предотвращает неприятности лишением свободы. Этот же владелец собак сажал на ночь в клетку находящихся в доме трех взрослых терьеров, чтобы воспрепятствовать им вытворять то, что они никогда не делают днем – скулить под дверью спальни, грызть мебель, перевертывать корзины с мусором. Собаки совсем не обижались на это и весьма охотно отправлялись в постель. Возможно, собакам тоже надо отдохнуть от нас. Примеры применения метода один убить зверя. Метод один в некотором смысле решает проблему, но его применимость в каждой данной ситуации относительна. Итак, поведение. Сосед по комнате Повсюду разбрасывает грязные вещи. Метод воздействия – сменить соседа. Поведение – собака на дворе лает всю ночь. Метод воздействия – убрать собаку, застрелить, продать и тому подобное. Поведение – дети слишком шумят в машине. Метод воздействия – пусть идут домой пешком, пусть едут на автобусе. Поручить возить их кому-нибудь другому. Поведение. Супруг обычно возвращается домой в плохом настроении. Метод воздействия. Развестись. Поведение. Неправильный удар при игре в теннис. Метод. Прекратить играть в теннис. Поведение. Бастующий или ленивый служащий. Метод. Уволить его. Поведение. Отвращение к благодарственным письмам. Метод воздействия. Никогда не пишите благодарственных писем. Может быть, тогда люди перестанут посылать вам подарки. Поведение. Кошка влезает на кухонный стол. Метод воздействия. Выставьте кошку за дверь или избавьтесь от нее. Поведение. Грубый водитель автобуса Вывел вас из себя. Метод. Выйдите из автобуса и садитесь на следующий. Поведение. Взрослый отпрыск, который, по вашему мнению, должен жить самостоятельно, хочет снова поселиться вместе с вами. Метод воздействия. Скажите «нет» и настаивайте на этом. Метод второй. Наказание. Наказание это излюбленный метод всех. Если поведение неправильное, мы прежде всего думаем о наказании. Ругаем ребенка, шлепаем собаку, урезываем зарплату, налагаем штраф на компанию, преследуем инакомыслящих, торгаемся в страну и так далее. Но наказание довольно грубый способ изменения поведения. Фактически В большинстве случаев наказание не помогает вовсе. Прежде чем рассмотреть, что можно и чего нельзя достичь наказанием, отметим, что происходит, когда оно применено и не возымело действие. Допустим, мы наказали ребенка, собаку или служащего за какое-либо поведение, а это поведение возникает снова. Разве мы говорим... «Хм, наказание не подействовало. Не попробуйте ли что-нибудь другое?» «Нет, мы усиливаем наказание. Если выговор не помогает, пробуем шлепок. Если ваш ребенок принес дневник с плохими отметками, у него отбирается велосипед. А если в следующий раз дневник снова плохой, у него отбирается и льдянка. Ваши служащие не проявляют должной расторопности. Пригрозите им, не помогает». Урежьте зарплату, по-прежнему никакого результата. Прекратите выплату жалования, оштрафуйте, отдайте под суд. Плетка не изменяет поведение еретика, можно попробовать испанский сапог или дыбу. Самое страшное в усилении наказания то, что этому поистине нет предела. Поиски такого наказания, которое было бы действенным, не встречается у обезьян и слонов, но занимает людей во все времена известные истории, а может быть даже из доисторических времен. Одна из причин, почему наказание обычно не действует, заключается в том, что оно не совпадает по времени с нежелательным поведением. Оно возникает после, а иногда как в случае судебного законодательства, много позже. Поэтому у субъекта может не образоваться связь между наказанием и своими прежними действиями. У животных этой связи не образуется никогда. Людям тоже это обычно не дается. Если бы каждый раз при краже у вора отрывался палец, а неправильно запаркованная машина вспыхивала, Я думаю, что в Роствое штрафы за паркование практически не существовали бы. Даже если субъекты понимают, за что их наказали, они не могут в настоящее время уменьшить себе наказание только потому, что не могут изменить своих действий в прошлом. Сейчас вы ничего не можете сделать с плохими оценками в дневнике, которые уже получили. Поэтому ребенку, которого родители наказывают, Ничего не остается, как получить наказание. При методе втором, так же как при методе первом, субъект не учится тому, как изменить поведение. Наказание не научит ребенка, как получить более высокие оценки. Большее, на что может рассчитывать наказывающий, это что у ребенка изменится мотивация. Ребенок попытается изменить будущее поведение, чтобы избежать будущего наказания. Научиться изменять будущее поведение, чтобы в будущем избежать его последствий, выше понимания большинства животных. Если охотник ловит свою легавую собаку, предназначенную для охоты на птицу, и лупит за то, что она гонялась за кроликами, то собака не ведает какое именно из предыдущих действий вызывает наказание. Она станет больше бояться хозяина, что с этих пор может позволить ему отзывать собаку, когда она гоняет кроликов. Сама по себе порка не повлияет на травлю кроликов. Между прочим, кошки, по-видимому, особенно тупы по части ассоциирования наказаний со своими преступлениями. Подобно птицам, Они просто пугаются и ничему не учатся, когда их запугивают. Вот почему считается, что дрессировать кошек трудно. Их действительно нельзя обучать карательными методами. Но они – сама живость при обучении на положительном подкреплении. Наказание или угроза его не помогает субъекту в научении изменять текущее поведение – Если нежелательное поведение имеет такую сильную мотивацию, что субъекту необходимо его продолжение – красть пищу, когда голоден, быть членом какой-либо группы в подростковом возрасте, то наказание и его угрозы учат его не попадаться. В режиме наказания неуловимость быстро нарастает. Печальная ситуация в семейной установке, но не столь сильно выраженная в обществе в целом. Кроме того, влияние повторяющегося или жестокого наказания имеет некоторые очень неблагоприятные стороны – страх, ярость, чувство обиды, даже ненависть в наказываемом, а иногда и в наказывающем тоже. Эти душевные состояния не способствуют обучению – если только у вас нет цели обучить субъекта страху, ярости и ненависти, эмоции, которые иногда специально развиваются у террористов. Одна из причин, почему мы считаем наказание действенным, это та, что иногда поведение, приведшее к наказанию, прекращается, если субъект понял, какое из действий наказуемое, если мотивация данного действия невелика если боязнь будущего наказания велика. И, наконец, самое главное, если субъект может контролировать поведение. Например, наказание не может помочь, когда ребенок мочится в постель. Но ребенка, которого как следует отругали, когда он впервые раскрасил цветным карандашом стену, можно вполне успешно отучить портить дом. Человек, который смошенничал, с подоходным налогом и был за это оштрафован, может и не попытаться сделать это снова. Наказание может успешно прекратить какое-либо поведение при его зарождении, если оно замечено рано и не превратилось в укоренившуюся привычку, и если наказание само по себе является для субъекта новостью, неожиданностью, которая человек или животное не потеряли чувствительности. За все время моего воспитания родители наказали меня всего дважды, и то лишь отругав. Раз в шесть лет за мелкую кражу и раз в пятнадцать лет за то, что пропустила школу и заставила всех волноваться, думая, что меня похитили. Чрезвычайная редкость наказания в значительной степени способствовала успеху. Оба типа поведения прекратились тут же. Если наказание оказалось эффективным для прекращения поведения, то такая последовательность событий является мощным подкреплением для наказывающего, В дальнейшем наказывающий стремится вновь прибегнуть к наказанию. Меня всегда поражала возникающая у некоторых людей великая вера в действенность наказания. Я видела ее проявление и защиту со стороны борющихся за дисциплину, школьных учителей, великолепных спортивных тренеров, властных боссов, благонамеренных родителей. Их собственное наказующее поведение может поддерживаться мизерными успехами, тонущими в трясине не столь уж хороших результатов, и может длительно существовать, несмотря на то, что логика свидетельствует об обратном. Несмотря на наличие в той же самой школе других учителей, других тренеров, руководителей других предприятий, других генералов, президентов или родителей, пример которых показывает, что можно добиться таких же или лучших результатов совершенно без применения наказания. Наказание часто используется как своего рода реванш. Наказывающему может... И не быть дело до того, изменится или нет поведения жертвы. Он или она лишь берут реванш, и иногда даже не над самим наказуемым, а над обществом в целом. Вспомните о костных чиновниках, которые со скрытым удовольствием, с помощью чуть заметных приемов затягивают или препятствуют вам в получении разрешения, суды, или пропуска в библиотеку, вы оказываетесь наказанными, да и они тоже. Наказание является подкреплением для наказывающего, так как оно демонстрирует и способствует сохранению доминирующего положения. До того момента, когда парень вырастет настолько, что сможет оказать сопротивление своему грубому отцу, отец считает себя сильнейшим, главным и является таковым на самом деле. Это в действительности может являться одной из главных побудительных причин, лежащих в основе стремления человека к применению наказания. Установить... И сохранить доминантное положение, наказывающий, может быть, прежде всего заинтересован не в определенном поведении, но в получении доказательств своего главенствующего положения. И иерархия доминантности, борьба за нее и ее проверка являются наиболее существенной чертой всех социальных групп, начиная со стаи гусей и кончая правительствами. Но, по-видимому, только люди научились пользоваться наказанием для того, чтобы прежде всего получать вознаграждение в виде главенствующего положения. Поэтому, когда вы собираетесь применить наказание, подумайте, хотите ли вы, чтобы собака, ребенок, супруг, служащий изменили данное поведение? В этом случае... Это проблема обучения. И вы должны отдавать себе отчет об ограниченности наказания, как обучающего приема. Или вы действительно хотите отыграться. В этом случае вам следует подыскать более полезное самоподкрепление. А может, на самом деле вы хотите, чтобы собака, ребенок, супруг, служащий народ соседней страны и так далее не проявляли неповиновения. В чем бы это ни проявлялось, вы хотите, чтобы субъект перестал идти против вашей воли и суждений. В этом случае это борьба за доминантное положение, и это лежит на вашей совести. Чувство вины и стыд Чувство вины и стыд являются формами самонаказания. Трудно найти другое, столь же неприятное чувство, как холодная рука чувства вины, сжимающей ваше сердце. Этот тип наказания является чисто человеческим изобретением. Некоторые животные, в первую очередь, конечно, собаки, могут проявлять смущение или стыд, например, если случайно напачкают в доме. Но, я думаю, нет таких, которые тратят время на переживание чувства вины за прошлые действия. Степень вины, которую мы относим к себе, варьирует в широких пределах. Один человек чувствует релаксацию и удовлетворение, совершив преступление, а другой чувствует вину, держа во рту жевательную резинку. Множество людей не испытывают чувства вины и стыда в своей каждодневной жизни, и не из-за своего совершенства, и не из-за своей полной бесчувственности, но потому, что они реагируют на собственное поведение по-разному. Если в прошлом они совершали что-либо, что доставило им неприятности, они не повторяют это вновь. Другие повторяют одну и ту же ошибку снова и снова, ведут себя глупейшим образом в обществе, говорят гадости тем, кого любят, несмотря на то, что на следующий день всегда испытывают чувство невероятного стыда. В качестве метода изменения поведения стыд стоит в одном ряду с поркой или любым другим видом наказания. Он не очень эффективен, так как приходит слишком поздно. Так что если вы являетесь человеком, наказывающим себя таким образом, а большинство из нас склонны к этому, вспоминая о том, что делали в раннем детстве, вы должны отдавать себе отчет, что это решение вопроса методом 2 и совсем не обязательно является тем, что вам надо. У вас могут быть Веские основания хотеть избавиться от поведения которое вызывает у вас чувство виновности но тогда вы сможете достичь больших успехов с помощью другого метода или комбинации методов а не самонаказанием примеры применения метода два наказание он редко оказывается эффективным и его эффект снижается При повторении, но имеет широкое применение. Примеры. Поведение. Сосед по комнате всюду разбрасывает грязные вещи. Метод воздействия. Кричите и бронитесь. Пригрозите отобрать и выбросить вон его одежду. Или же сделайте это. Поведение. Собака на дворе лает всю ночь. Метод воздействия. Выйдите, ударьте ее или облейте водой из шланга, когда она лает. Не исключено, что собака будет так рада видеть вас, что забудет о наказании. Поведение. Дети поднимают шум в машине. Метод. Прикрикните на них, пригрозите, поверните, седайте за трещину. Поведение. Муж, как правило, приходит домой в плохом настроении. Метод. Встаньте на путь борьбы, сожгите обед, сердитесь, ругайтесь, плачьте. Поведение. Неправильный удар при игре в теннис. Метод воздействия. Проклинайте все на свете, выходите из себя, окорите себя за каждый неверный удар. Поведение. Бастующий или ленивый служащий. Метод. Ругайте, Распекайте. Главным образом перед всеми остальными. Пригрозите снизить зарплату или же сделайте это. Поведение. Отвращение к благодарственным письмам. Метод воздействия. Накажите себя оттягиванием дела и одновременно чувством вины. Это не поможет, но вы можете попробовать. Поведение. Кошка влезает на кухонный стол. Метод воздействия: отлупите и, ну, или выгоните из кухни. Поведение: грубый водитель автобуса вывел вас из себя. Запомните его номер. Напишите жалобу в автобусную компанию. Добивайтесь, чтобы его перевели на другую работу, чтобы он получил выговор или чтобы его уволили. Поведение. Взрослый отпрыск, который, по вашему мнению, должен жить самостоятельно, хочет снова поселиться вместе с вами. Метод воздействия. Разрешите этому взрослому ребенку жить у вас, но сделайте его или ее жизнь совершенно невыносимой. Итак, метод 3. Отрицательное подкрепление. Отрицательным подкреплением является любое неприятное событие или стимул, пусть даже весьма слабый, действие которого можно прекратить или избежать, изменив поведение. Когда на поле с электрическим ограждением корова касается ограды носом, то получает удар электрического тока, но как только она отпрянет назад, действие тока прекращается, она научается избегать ударов тока с помощью того, что не подходит к ограде. Избегание загородки было подкреплено, но подкрепление было не положительным, а отрицательным. Жизнь изобилует отрицательными подкреплениями. Мы изменяем положение тела, когда становится неудобно сидеть на стуле. Мы стремимся скорее войти в дом, когда идет дождь. Некоторые люди считают, что запах чеснока возбуждает аппетит, другие же находят его отвратительным. Тиму становится отрицательным подкреплением только в том случае, если он воспринимается субъектом как неприятный и если изменение поведения направлено на уменьшение неприятных ощущений. Отличие отрицательного подкрепления от наказания заключается в том, что отрицательное подкрепление, подобно положительному, происходит во время поведения, а не после него, и может быть Включено изменением поведения. Как вы видели в первой главе, почти все традиционные методы дрессировки животных строились на применении отрицательного подкрепления. Лошадь обучается поворачивать налево, когда тянут за левую вожжу, потому что этим она может ослабить давление, может, на левый угол рта. Слоны, валы, верблюды и другие вьючные животные обучаются двигаться вперед, останавливаться, поднимать тяжести и так далее, чтобы избежать натяжения повода, тычка или удара стека, стрекала или кнута. Отрицательное подкрепление – очень подходящий метод формирования поведения и может применяться столь же эффективно, как положительное, поскольку его применение одномоментно с поведением и стимулы шпыняния прекращаются дрессировщиком, когда реакция правильна. По отношению друг к другу люди постоянно применяют отрицательные подкрепления – строгий взгляд, нахмуренные брови, неодобрительные замечания. Некоторые применяют отрицательные подкрепления слишком часто. Жизнь некоторых детей, супругов и даже родителей представляет собой постоянные ежедневные усилия вести себя так, чтобы избежать отрицательных подкреплений от тех, кого они любят. Слишком частое применение отрицательного подкрепления нескомпенсированной возможностью положительного подкрепления может привести к появлению нежелательных черт личности, не обязательно страха и ярости, создаваемых наказанием, но робости, неуверенности в себе, тревожности. Если вы хотите, чтобы ребенок, который очень старается не вызывать ваше неудовольствие, не стал эмоционально неполноценным, он должен иметь успешный опыт в доставлении вам удовольствия. Даже среди взрослых тот руководитель, офицер или тренер, которые хотят усовершенствования от подчиненных и при этом в основном высказывает неудовольствие, могли бы добиться лучших результатов, если бы наряду с этим существовала также возможность положительного подкрепления. Умудренные опытом взрослые могут вытерпеть Большое количество отрицательных подкреплений, но даже и они становятся мрачными, если кроме этого они ничего не получают. Сочетание положительного и отрицательного подкреплений гораздо более эффективно. Тренер баскетбольной команды, выступавший с огромным успехом, стал знаменит своей жестокостью и даже грубостью. Некоторые из игроков не смогли вынести такого режима и ушли из команды. Однажды вечером я видела этого человека по телевизору. Хотя на первый взгляд он казался чрезвычайно гордым, в его взаимодействии с командой то и дело встречались очень отчетливые положительные подкрепления. Одобрительный взгляд, дружеский шлепок, а отрицательное подкрепление прекращалось тотчас же, как выполнение действия улучшалось. В моральном отношении команда выглядела великолепно. Единственный случай, когда отрицательное подкрепление предпочтительнее любого позитивного подхода, это когда мы имеем дело с сознательным, преднамеренным отклонением поведения. Если вы совершенно уверены в том, что субъект знает, что должно быть сделано, а делает вместо этого что-либо другое, чтобы, скажем, просто посмотреть, что из этого выйдет, тогда знак вашего неодобрения, нахмуренный лоб, замечание, натяжение поводка или вожжи, прекращение занятий, выговор должны последовать незамедлительно и быть четкими. Это единственный случай, когда сильное отрицательное подкрепление возможно и не вызовет, чувства обиды. Даже животные знают, когда они пытаются вывести вас из себя и получают удовлетворение от того, что им дают понять, что это нельзя. В особенности это касается детей, которые чувствуют себя увереннее, если знают границы дозволенного. Если ребенок нарочно переступает эти пределы, то отрицательное подкрепление дает ему нужную информацию о положении границ дозволенного. Секрет применения отрицательного подкрепления состоит в том, чтоб научиться прекращать его, когда поведение субъекта улучшилось хоть не ненамножко. Некоторые матери и учителя делают это интуитивно правильно. Четырехлетний малыш в ярости выкрикивает «Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу!» и лупит кулаками по ногам матери. Негативное подкрепление со стороны матери состоит в том, что она перестает обращать на ребенка внимание и начинает заниматься своими делами. Когда ярость сменяется сопением и потерянным видом, мать сейчас же снова обращает свое внимание на ребенка, обнимает, прижимает к себе, меняя тему разговора. Психолог может сказать, что на самом деле в приведенном выше примере сработал метод 4 – затухания, что поведение сошло на нет, так как приводило ни к какому результату. Но мне кажется, что когда на маленького ребенка перестают обращать внимание, это для него результат. Это сильный отрицательный стимул, который может быть применен наравне любым другим отрицательным подкреплением. Другой секрет применения отрицательного подкрепления состоит в уверенности в том, что субъект воспринимает его как следствие собственных действий, а не ваши произвольные действия. Предположим, у вас есть большая лохматая собака, которая любит спать в комнате на диване. Если вы ей убедительно показываете, что вам это не безразлично, собака может быстро научиться соскакивать с дивана, заслышав ваше приближение, потому что боится наказания. Но отлупить ее, застав на диване, еще не значит управлять ее поведением в вашей отсутствие. Есть один старый прием, который иногда помогает в этом случае – Поставьте на диван несколько маленьких мышеловок. Когда собака вспрыгнет на диван, мышеловки сработают, испугают, а может и ударят собаку. Собственное действие собаки привело к отрицательному подкреплению, и эта первая неудача может оказаться достаточной, чтобы отучить украдкой забираться на диван. Я спешу добавить, что это скорее всего подействует только на глупых собак. Хотя я не могу позволить себе предположить любителям собак список пород, на которых этот прием подействует. Я скажу лишь, что для некоторых пород он может оказаться совсем неэффективным. Хозяин одного боксера, применивший этот прием, рассказывал, что его собака, увидев мышеловки, стащила покрывало со спинки дивана, накрыла им мышеловки, разрядила их, а затем легла на диван поверх покрывала. Существуют такие категории субъектов, на которых отрицательное подкрепление не действует и совершенно не подходят для них. Например, младенцы. Каждая мать знает, что практически невозможно изменить активное поведение малыша с помощью отрицательного подкрепления. Сделать так, чтобы малыш, начавший ходить, не хватал по брекушке с кофейного стола бабушки, постоянно повторяя «нельзя» или «шлепая его» ручонке каждый раз, когда он это делает, гораздо лучше применить метод 8 – смена мотивации, поместив эти предметы в недосягаемости, или метод 5 – переключение на несовместимую деятельность, дав ему какую-нибудь другую игрушку. Маленьким детям просто не свойственно легкое приобретение неприятного опыта, но они могут с легкостью обучаться с помощью положительного подкрепления. Можно сказать, что дети рождаются для того, чтобы радоваться, а не повиноваться. Щенки тоже имеют склонность к более легкому научению с помощью положительного подкрепления, а отрицательное подкрепление сбивает их с толку и пугает. Вот почему большинство дрессировщиков не начинают обучение выполнению формальных команд раньше, чем собака достигнет шестимесячного возраста. С помощью лакомства и ласки вы можете обучить щенка ходить в ошейнике и на поводке следовать за вами на прогулке. Но наденьте на него затягивающуюся цепочку и начните настаивать на том, чтобы он научился ходить рядом, сидеть, стоять, и прежде чем вы успеете его чему-нибудь научить, у вас будет затерроризированный и запуганный щенок. Нужно время – чтобы научиться реагировать на отрицательное подкрепление, а младенчество слишком быстротечно. Есть и другая категория субъектов, которые не поддаются воздействию отрицательного подкрепления. Это дикие животные. Каждый, кто когда-либо имел дело с питомцем из диких животных, оцелотом, волком, енотом и так далее, знает, что они – не воспринимают команды чрезвычайно трудно например научить волка ходить на поводке даже если вырастите его с очень раннего возраста и он совершенно ручной если вы натягиваете поводок он автоматически начи... если вы натягиваете поводок он автоматически начинает тянуть вперед а если вы очень настаиваете и натягиваете поводок слишком сильно волк несмотря на то что он обычно спокоен и контактен впадет в панику и постарается удрать возьмите на поводок ручную выдру либо вы будете идти туда куда хочет выдра либо она будет бороться с поводком изо всех сил создается впечатление что нельзя найти золотую середину, когда легкий рывок можно использовать для выработки послушания. То же самое относится и к дельфинам. При всей своей хваленной способности к обучению они всему либо сопротивляются, либо всеми силами стараются улизнуть. Толкните дельфина, и он толкнет вас. Попытайтесь перегнать дельфинов из одного бассейна в другой с помощью сети. Если они почувствовали, что пространство Вокруг них сужается, смелые бросаются в атаку на сеть, а руки в бессильном страхе кидаются на дно бассейна. Нужно с помощью положительного подкрепления обучать дельфинов спокойно плыть перед сетью. Но даже если вы это сделали, почти при любой манипуляции с сетью один человек должен стоять на чтобы в случае надобности Броситься в воду и освободить животное, которое запуталось в сети прежде чем оно утонет. Психолог Гарри Фрэнк предполагает, что это сопротивление отрицательному подкреплению составляет принципиальное различие между дикими и домашними животными. Все домашние животные восприимчивы к отрицательному подкреплению, их можно погонять, заставлять выгонять вон. И вообще оказывать разное давление. Мы, люди, преднамеренно или случайно, с помощью направленного отбора, выработали у них эту способность. В конце концов, корова, которую нельзя пасти и гнать, которая, подобно волку или дельфину, либо сопротивляется неприятным воздействиям, либо впадает в панику и спасается бегством, эта корова кончит тем, что останется на ночь вне загона и будет съедена львом. Или же, поскольку она всем досаждает, то, скорее всего, она будет зарезана и съедена людьми. Ее гены не сохранятся в генофонде популяции. Послушание, выражающееся либо в готовности получать удары, либо в отсутствии моментальной реакции «сопротивляйся или убегай», при котором отрицательное подкрепление умеренной силы может быть использовано для корреляции обучения, заложено в наших домашних животных. За одним исключением. Кошка. Научить, например, кошку ходить на поводке поистине очень трудно. Сходите на представление, в котором участвуют кошки, и вы увидите, что даже профессиональные дрессировщики с этим не связываются. Кошек носят на руках их сажают в клетку, но они не ходят на поводке. Гарри Фрэнк предполагает, что это потому, что кошка не является истинно домашним животным, и поэтому у нее отсутствует восприимчивость к отрицательному подкреплению. Может быть также, что кошка является комменсалом, животным, которое подобно крысе и таракану разделяет с нами жилище, извлекая из этого выгоду. Но скорее кошка является симбионтом, животным, общение которого с нами приносит взаимную выгоду. От нас она получает пищу, кровь, ласку. Кошка же ловит у нас мышей, забавляет нас, мурлычет. Однако работы и послушания нет. Это может объяснять Нелюбовь некоторых людей к кошкам Их страшит неуправляемость Для всех кошененавистников скажу Существует одно отрицательное подкрепление Которое на кошку действует Брызнуть водой ей в мордочку Однажды на обеде На который я надела свое новое черное шерстяное платье Белая ангорская кошка хозяйки дома Без конца вспрыгивала мне на колени Хозяйка находила это очень милым, но мне совсем не хотелось, чтобы мое платье было в белых кошачьих волосах. Когда она на меня не глядела, я окунула пальцы в бокал с вином и брызнула кошке в мордочку. Она точно же исчезла и больше не возвращалась. Тонкое и полезное отрицательное подкрепление. Примеры метода 3. «Отрицательное подкрепление». Отрицательное подкрепление может быть эффективным в ряде ситуаций. Способ, описанный здесь для ситуации с машиной, действует очень хорошо. Особенно если дети очень устали, и их нельзя переключить на какую-либо другую деятельность типа игр или пения песен. Итак, поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязные вещи. Метод. Выключите телевизор или задержите обед до тех пор, пока вещи не будут собраны. Прекратите отрицательное подкрепление, когда согласие достигнуто. Подкрепляйте на первых порах даже вялые усилия. Поведение. Собака на дворе лает всю ночь. Метод воздействия. Направить на собачью будку сильный пучок света. Выключите свет, как только собака перестанет лаять. Поведение. Дети расшумелись в машине. Когда уровень шума достиг болевого порога, тормозите и останавливайте машину. Читайте книгу. Не обращайте внимания на протесты по поводу остановки. Это тоже шум. Трогайтесь, когда восстановится тишина. Поведение. Супруг обычно возвращается домой в плохом настроении. Метод воздействия. Повернитесь. И выйдите из комнаты, как только тон его или ее голоса будет вам неприятен. Возвратитесь и проявите внимание тотчас же, же, как только голос смолк или стал нормальным. Поведение. Неправильный удар при игре в теннис. Пусть тренер или кто-нибудь из зрителей фиксирует каждый плохой удар словами «Ай-яй-яй» или «Нет». Каждый раз, как вы его сделали. Поведение. Бастующий или ленивый служащий. Метод воздействия. Усильте контроль и делайте выговор всякий раз, как уровень работы снижается. Поведение. Отвращение к благодарственным письмам. Метод воздействия. Отрицательное подкрепление возникает автоматически со стороны друзей и тех, кого вы любите. Тетя Алиса сообщит вам, что она очень обеспокоена тем, что вы не получили новый шарф, а ваша семья дает вам понять, что вы должны написать тете Алисе. Вся информация будет вам передана в тонах, имеющих отчетливую отрицательную окрашенность. Поведение Кошка влезает на кухонный стол. Воспользуйтесь пистолетом, стреляющим водой. Или просто примите угрожающую позу, сочетая это со зловещим «нельзя». Это слово является условным отрицательным подкреплением. Кошка не будет влезать на стол, правда, только в вашем присутствии. Поведение. Грубый водитель автобуса вывел вас из себя. Метод воздействия. Протестуйте. Играйте на любом обстоятельстве, которое позволяет вам требовать учтивости, таких как пожилой возраст, юность, неопытность. Поведение. Взрослый отпрыск, который, по вашему мнению, должен жить самостоятельно, хочет снова поселиться вместе с вами. Метод воздействия. Пусть он возвращается, но берите с него как с постороннего, плату за жилье, питание, дополнительные услуги, в том числе за стирку белья и сидение с ребенком, чтобы он уехал по финансовым соображениям. Метод 4. Угощение. Если вы обучили крысу нажимать на рычаг для получения пищевого подкрепления, а затем отключили аппарат подачи пищи, крыса сначала очень часто нажимает на рычаг, затем Все реже и реже, пока, наконец, не прекратит это совсем. Поведение угасло. Термин «угашение» идет из психологических лабораторий. Он предполагает исчезновение не животного, а поведение, которое пропадает, само собой, вследствие отсутствия подкрепления, подобно сгорающей свечке поведение, которое не приводит ни к каким результатам, ни к хорошим, ни к плохим, а именно никаким, скорее всего, затухнет. Но не всегда это означает, что вы можете игнорировать поведение, и оно исчезнет. Поведение, пренебрегающего его результатами человеческого существа, есть уже само по себе результат существа, совершающего столь асоциальные действия. Поэтому не всегда можно рассчитывать на угашение поведения другого человека и даже животного, не обращая на него внимания. К тому же крыса, нажимающая на рычаг, делает это в лабораторных условиях. Внешние стимулы здесь сведены до минимума, а поведение человеческих существ не осуществляется в вакууме. И тем не менее, игнорирование может дать результат. Однажды я наблюдала как Томас Шипперс, дирижер симфонического оркестра, проводил репетицию в Нью-Йоркской филармонии. Ужасный дирижер, но и оркестр тоже ужасный. Когда Шипперс подошел к Пепитру, оркестр был настроен на несерьезный лад. Деревянные духовые инструменты стонали «Я хотел бы быть в Диксе. а скрипка человеческим голосом говорила «Ох-ох!». Шипперс проигнорировала эти дурачества, и они вскоре угасли. В человеческих взаимоотношениях угасание, с моей точки зрения, больше всего применимо к речевому поведению – хныканью, ворчанию, надоеданию с просьбами, угрозам. Если эти типы поведения не приводят ни к какому результату, не выводят вас из себя, они угасают. Помните, что вывести кого-либо из себя может служить положительным подкреплением – Брат, который повергает сестру в ярость, дергая за косичку, получает подкрепление. Если вы на работе вспылили на кого-нибудь, кто занимает более высокое служебное положение, то ли он, то ли она, в выигрыше, даже животным это известно, сразу вспоминаются таксы и скотчи породы собак, у которых взятие реванша является хорошо развитым и осмысленным типом поведения делать назло. Вы пробовали уехать на выходную, не взяв с собой собаку? Когда вы вернетесь, то несмотря на то, что в ваше отсутствие с ней хорошо гуляли, она нагадит вам на постель. Вы можете избить ее до полусмерти, но такое проявление ярости будет ей только наградой. Мы часто ненароком подкрепляем поведение, которое нам хотелось бы угасить. Хныкание у детей является поведением, которое вырабатывается с помощью родителей. Каждый ребенок, который устал, голоден, находится в дискомфорте, может скулить, как щенок. Однако словом «нытик» называется ребенок, чьи родители достигли такой высокой степени самоконтроля, что могут вынести чрезвычайно длительное нытье, прежде чем окончательно потерять терпение и скажут «хорошо». «Я дам тебе это, проклятое мороженое, но теперь замолчишь». Мы забываем или не понимаем, что случайное подкрепление, любое подкрепление, хорошее или плохое, способствует сохранению поведения. Однажды в Блумингделе Я видела хорошенькую девушку лет шести, которая привела свою мать, бабушку и весь отдел белья в полный ступор виртуозным применением «но ты сказала, ты обещала, я не хочу» и так далее. Насколько я понимаю, ребенок устал от магазина. И, возможно, не без основания. А может, у нее вообще было неважное самочувствие, и ей хотелось уйти. Она усвоила, что добиться желаемого можно нытьем, которое всегда случайным образом подкреплялось. Что делать, если вам на день навязали чьего-нибудь ребенка нытика? Вот что делаю в этих случаях я. Как только протесты или жалобы начинают произноситься тем характерным для нытья гнусавым тоном, я сообщаю ребенку, что нытье на меня не действует. Это обычно дает ему или ей пищу для размышления, поскольку они не думают об этом как о нытье, а считают это логичным и великолепным средством убеждения. Как только нытье прекратилось, я спешу с подкреплением в виде похвалы или объятия. Если ребенок забыл и снова начинает ныть, мне обычно удается прекратить это поднятием бровей или уничтожающим взглядом. На самом деле, нытики часто бывают умненькими детьми, и с ними бывает приятно и интересно, когда они отказываются от этой своей игры, и нытье угошается. Когда имеешь дело с поведением, имеющим бессловесное выражение, то одной из проблем является наш необычайный пиетет к языку. Слова обладают почти магическими свойствами. В тех ситуациях, когда нас запугивают, надоедают с просьбами или нытьем, и особенно во время семейных ссор, мы склонны обращать внимание на сказанные слова, а не на поведение. На фразу «но ты же обещал» следует ответить «Нет, я не обещал», или «Я знаю, но я должен завтра ехать в Чикаго, поэтому не могу сделать то, что сказал, как ты этого не понимаешь», и так далее, и так далее. Мы должны отделять слова, которые говорятся, от поведения. Например, когда муж и жена ссорятся, действием является борьба. Предмет же ссоры часто является скрытым спектаклем. Вы можете оспаривать все на свете, можете произносить совершенно справедливые слова. Врачам приходится выслушивать бесконечное количество вариаций на эту тему, но при этом все время в стороне остается само поведение, борьба. Мало того, что мы с легкостью втягиваемся в словесное выражение конфликта. Он сказал, что я трус, а я не трус. Мы часто не замечаем того, что сами подкрепляем его, и не только тем, что позволяем привести себя в ярость. Возьмем, к примеру, мужа, который всегда приходит домой в плохом настроении, который хочет сейчас же получить свой мартини или пиво, и следом сразу же ужин. Чем более он раздражен, тем больше торопится жена подать требуемое. Ведь правда. Что на самом деле она подкрепляет? Раздражительность. Если манера поведения жены веселая, она не проявляет поспешности в удовлетворении требований мужа, не заламывает себе руки и не расстраивается. То это в значительной степени делает раздражительность и прочие проявления настроений характера, Безрезультатными. С другой стороны, ледяное молчание, ответные крики или наказание, наоборот, могут им восприниматься как результаты и, следовательно, могут оказывать подкрепляющее действие. Игнорируя поведение, не игнорируя при этом человека, можно сделать так, что многие неприятные проявления угаснут сами собой потому что не будет никакого результата, ни хорошего, ни плохого. Поведение станет бесполезным. Враждебность требует невероятной энергии, и если от нее нет пользы, то от нее обычно быстро избавляются. Многие типы поведения сами по себе совершаются в ограниченных временных рамках. Когда детей, собак или лошадей впервые после длительного периода ограничений свободы и бездействия выпускают на улицу, им страшно хочется бегать и играть. Если вы попытаетесь это ограничить, вам понадобится немало усилий. Чаще гораздо проще бывает просто разрешить им какое-то время побегать, пока это поведение не затухнет само по себе, прежде чем вы их призовете к дисциплине или начнете вырабатывать ее. Тренеры лошадей называют это «пусть дурь выйдет». Умные тренеры отпускают на несколько минут молодых лошадей на ринге полегаться, побрыкаться, побегать, прежде чем они огорчат их и заставят работать. Разминка перед тренировкой или футбольной игрой служит примерно тем же целям. Помимо того, чтобы заставить мышцы работать, что уменьшает вероятность растягивания и травм, эта общая двигательная активность оттягивает излишки энергии. При этом беготня и возня угасятся, и наездники или игроки смогут уделить больше внимания самой тренировке. Привыкание является способом угашения безусловных реакций. Если на субъекта оказывает влияние неприятный стимул, которого нельзя избежать, из которого ничего нельзя поделать, то реакция избегания на него, скорее всего, угаснет. Он перестанет реагировать на этот стимул, не станет обращать на него внимание, как будто бы его совсем не существует. Это называется привыканием. В первое время я считала, что уличный шум в моей нью-йоркской квартире просто непереносим, но постепенно, подобно большинству нью-йоркцев, я научилась спать под сирены, пронзительные крики, уборку мусора и даже звуки столкновений машин. Я привыкла. Полицейских лошадей иногда тренируют, привязав в лежачем положении и подвергая множеству безвредных, но беспокоящих влияний, таких как открывание зонтиков, хлопание газетами, громыхание консервными банками и так далее. Так как лошади не могут пошевелиться, они настолько привыкают к пугающим зрителям и звуковым раздражителям, что в дальнейшем, что бы им не преподнесла улица, они остаются невозмутимыми. Примеры метода 4. угашения. Метод 4 бесполезен для искоренения хорошо отработанного, самоподкрепляемого поведения. Тем не менее, он хорош для борьбы с нытьем, дурным настроением, поддразниванием. Даже маленькие дети могут усвоить – И это открытие доставляет им удовольствие, что они могут прекратить подразнивание со стороны более старших детей, просто никак не реагируя на них. Итак, примеры. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязные вещи. Метод воздействия. Подождите, пока он повзрослеет. Поведение. Собака во дворе лает всю ночь. Метод воздействия. Этот тип поведения самоподкрепляет и резко угасает сам по себе. Поведение. Дети слишком расшумелись в машине. Метод. Определенный уровень шума естественен и безвреден. Пусть он будет. Они от этого устанут. Поведение. Супруг обычно возвращается домой в плохом настроении. Следите, чтобы его грубости не давали никаких результатов, ни хороших, ни плохих. Поведение. Неверный удар при игре в теннис. Метод воздействия. Работайте над другими ударами, движениями ног и так далее. Старайтесь сделать так, чтобы специфическая ошибка сошла на нет из-за того, что на ней перестают концентрировать внимание. Поведение. Бастующий или ленивый служащий. Если неправильная форма поведения является способом привлечения внимания, перестаньте обращать внимание. Забастовка, однако, может быть самоподкрепляемой. Поведение. Отвращение к благодарственным письмам. Метод. Этот тип поведения обычно угасает с возрастом. Жизнь становится так полна обременительными обязанностями, такими как оплата чеков, налогов, что по сравнению с этим открытки с благодарностями начинают рассматриваться как отдых. Поведение. Кошка влезает на кухонный стол. Метод воздействия. Пренебрегите этим поведением. Оно не исчезнет. Но вы можете преуспеть в угашении собственного неприятия кошачьей шерсти в еде. Поведение. Грубый водитель автобуса вывел вас из себя. Не обращайте внимания на водителя. Оплатите проезд и забудьте инцидент. Поведение. Взрослый отпрыск, который, по вашему мнению, должен жить самостоятельно, хочет снова поселиться вместе с вами. Метод воздействия. Рассматривайте это как временную меру и уповайте на то, что взрослый ребенок уедет от вас, как только его финансовое положение улучшится или кризис минует. Метод 5. Выработка несовместимого поведения. Здесь вступают добрые феи, позитивные методы, позволяющие избавиться от нежелательного поведения. Одним из изящных методов является обучение субъекта выполнению другого действия, физически несовместимого с нежелательным. Например, Некоторые не любят, когда собаки побираются у стола. Я сама этого терпеть не могу. Ничто не может так испортить мне аппетит, как собачье пыхтение. Несчастные глаза и тяжелая лапа у меня на колени в тот момент, когда я собираюсь положить в рот кусок мяса. Решением этого вопроса методом один будет выставить собаку из столовой или запереть в другой комнате на время еды, но... Существует также возможность управлять попрошайничеством выработкой несовместимого поведения, например, обучить собаку лежать на пороге столовой, пока люди едят. Первым делом вы обучаете собаку ложиться, постепенно добиваясь того, чтобы это поведение контролировалось стимулами. Затем Вы можете сделать так, чтобы собака во время вашей еды выполняла команду «иди ляк, укладываясь в любом месте. Вы подкрепляете это поведение пищей, когда тарелки пусты. Отойти и лечь несовместимо с попрошайничеством у стола. Собака физически не может быть одновременно в двух местах, и поэтому попрошайничество угасает. Однажды я видела дирижера симфонического оркестра, который продемонстрировал блестящее использование несовместимого поведения во время репетиции оперы. Внезапно хор вступил в диссонанс с оркестром. Казалось, что они запомнили один из тактов в несколько укороченном виде. Поняв в чем дело, дирижер выискал звук «з -з -з -з -з -з тексте этого такта и попросил хор усилить этот звук. Получилось забавное жужжание, но удлинение этого звука было несовместимым с ускоренным исполнением данного такта, и проблема была решена. Я впервые воспользовалась методом 5, когда столкнулась с потенциально очень серьезной проблемой у дельфинов. В океанариуме «Жизнь моря» в представлении, идущем в открытом бассейне, одновременно участвовали три типа исполнителей. Группа из шести маленьких изящных вертящихся дельфинов, громадная самка Афалина по имени Апо и хорошенькая девушка с Гавай, которая плавала и играла с дельфинами в одной из частей представления. Вопреки общепринятому мнению, дельфины не всегда дружелюбны. А Афалина особенно склонна к тому, чтобы похулиганить и подразнить. Апо, 270-килограммовая Афалина, начала изводить плавчиху, когда та спускалась в воду. Она бросалась под нее и подкидывала в воздух, или же хлопала ее по голове хвостовым плавником. Это терроризировала девушку и в самом деле было очень опасно. Нам не хотелось выводить опоис представлений, так как прыжки и удары по воде делали ее звездой. Мы начали конструировать небольшой загон, в котором ее можно было бы запирать, пока выступает плавчиха. Решение вопроса по методу 1. А затем начали бы вырабатывать несовместимое поведение. Мы сделали так, чтобы Апо нажимала на подводный рычаг, расположенный в другом конце бассейна, и получала в награду за это рыбу. Апо с энтузиазмом выучилась по нескольку раз за каждую рыбку нажимать рычаг. Она даже принялась охранять рычаг от других дельфинов. И во время представлений тренер Апо опускал рычаг в воду и подкреплял его нажимание все время, пока плавчиха была в воде и играла с вертунами. Апо не могла нажимать свой рычаг и одновременно находиться посреди бассейна и атаковать плавчиху. Эти два поведения были несовместимы. К счастью, Апо предпочитала нажимать рычаг, чем издеваться над плавчихой, так что это поведение угасло. Лавчих, однако, никогда полностью не доверяла этому фокусу и была полностью спокойна только тогда, когда АПО была за надежной решеткой. Выработка несовместимого поведения является хорошим способом преодоления неправильных ударов в теннисе, а также любых других двигательных навыков, выработавшихся неверным образом. Мышцы обучаются медленно но прочно. И если что-либо вошло в ваш двигательный стереотип, это трудно переделать. Уроки фортепиано в детстве приносили мне одно расстройство, потому что было такое впечатление, что в каждой фразе мои пальцы заучивали по неверной ноте, и я каждый раз спотыкалась на этом месте. Единственный способ преодолеть это – выработать несовместимое поведение. Если взять в качестве примера неверный удар в теннис, то прежде всего надо разложить в уме движение на составные части. Поза, положение, движение ног, начало движения, его продолжение, окончание. И очень медленно воспроизвести каждый элемент движения или повторить какой-либо один элемент. Поработайте над совершенно другим ударом, серией новых движений, когда мышцы начнут осваивать новую комбинацию, можно соединить движения и убыстрить темп. Когда вы начинаете использовать движение в игре на полной скорости, то первое время вы не должны обращать внимание на то, куда летит посланный вами мяч. Отрабатывайте только структуру движения – Теперь в вашем распоряжении должно быть два удара, старый, неправильный и новый. Они несовместимы, вы не можете выполнить два удара одновременно, но хотя вам никогда не удастся полностью освободиться от старого стереотипа, вы можете свести его к минимуму, заменяя новым. Когда этот двигательный навык станет прочным, вы снова можете сосредоточить свое внимание на том, куда летит мяч. И надо ожидать, что при более техничном ударе мяч тоже будет вести себя лучше. Точно так же я подходила к решению проблем, возникающих при обучении игре на фортепиано. Выработка несовместимого поведения очень полезна для исправления собственного поведения – Особенно, когда дело касается эмоциональных состояний, таких как печаль, беспокойство, чувство одиночества. Некоторые типы поведения совершенно несовместимы с чувством жалости к себе. Танцы, хоровое пение, любая интенсивная двигательная активность, даже бег. Вы не можете быть заняты ими и в то же время барахтаться в несчастье. У вас ужасное настроение? Испробуйте метод 5. Пример метода 5. Выработка несовместимого поведения. Понимающие люди часто используют этот метод. Пение и игра в машине избавляют как родителей, так и детей от скуки. Развлечения, отвлечения, занятия приятными вещами являются хорошей альтернативой при многих напряженных жизненных ситуациях. Итак, поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязные вещи. Метод воздействия. Купить корзину для белья и поощрять соседа, когда он кладет белье в корзину. Стирайте белье вместе. Сделайте так, что наполнение ящика станет поводом к общению. Забота о чистоте белья несовместима с пренебрежением к нему. Поведение. Собака во дворе лает всю ночь. Метод воздействия. Обучите ее ложиться по команде. Собаки, подобно большинству из нас, редко лают лежа. Кричите команду через окно. Или установите в собачьей будке переговорное устройство. Вознаграждайте похвалой. Поведение. Дети слишком расшумелись в машине. Метод. Пойте песни. Рассказывайте разные истории. Играйте в игры. Приведение. Я слежу за всем своим глазочком. «Двадцать вопросов». «Найди земляной орешек». И так далее, и так далее, и так далее. Даже трехлетний малыш может распевать, найди земляну орешек. Это несовместимо с перебранкой и криками. Поведение. Муж обычно приходит домой в плохом настроении. Метод воздействия. Приурочьте к моменту его возвращения домой какую-нибудь приятную деятельность, несовместимую с брюжанием, например, игру с детьми, занятие любимым делом. Неплохо полчасика провести в уединении. Муж необходимо переключение на домашнюю жизнь. Поведение: неправильный удар при игре в теннис. Метод воздействия: отработайте заменяющий его в совершенно новый удар. Поведение: бастующий или ленивый служащий. Поручите ему или ей работать быстрее или упорнее над каким-либо определенным занятием. Наблюдайте и похвалите, когда работа завершена. Поведение. Нелюбовь к написанию благодарственных писем. Метод воздействия. Выработайте несколько заместительных видов поведения. Если кто-либо посылает вам чек, напишите несколько благодарственных слов на его обороте, когда получите по нему деньги. Об этом остальном позаботится банк. В отношении других видов подарков позвоните отправителю в тот же день и скажите «спасибо». Тогда вам никогда не придется писать песен. Поведение. Кошка влезает на кухонный стол. Метод воздействия. Обучите кошку сидеть в кухне на стуле, используя ласку и пищевое подкрепление. Очень старательная или голодная кошка может так привязаться к стулу, что его можно далеко отставить от плиты, и кошка будет там, где вам это нужно, а не на столе. Поведение. Грубый водитель автобуса вывел вас из себя. Метод воздействия. Ответьте на ворчание и ругань приветливым взглядом, милой улыбкой. И какой-либо расхожей вежливой фразой «Доброе утро» или «Если водитель действительно бронит вас, спасибо, все в порядке» Такой сбивающий с толку несоответствующий ситуации ответ иногда восстанавливает вежливый тон Поведение Взрослый отпрост, который с вашей точки зрения может жить самостоятельно, хочет обратно вернуться к вам Метод воздействия. Помогите ему или ей найти другое место жительства, даже если вам на первых порах придется платить за него. Метод 6. Связать поведение с определенным сигналом. Это своего рода уловка. Он оказывает действие в ряде случаев, когда больше ничего не помогает. Аксиомой теории обучения является то, что организм обучается совершать действия в ответ на определенный ключевой стимул, и поведение начинает подчиняться стимулу только тогда, когда он есть в его отсутствии, поведение начинает угашаться. Эту Естественную закономерность можно использовать для того, чтобы избавиться от любого типа нежелательного поведения, сделав так, чтобы оно осуществлялось только по сигналу, а затем перестав давать этот сигнал. Впервые я открыла для себя этот изящный метод, когда приучала дельфина носить светонепроницаемые наглазники. Мы хотели продемонстрировать действие сонара то есть эхолокацию у дельфина в наших представлениях для широкой публики в океанариуме «Жизнь моря». Мне нужно было обучить самца по кличке Макуа носить на глазах резиновые чашечки присосок и, временно лишившись зрения, обнаруживать и находить расположенные под водой предметы, используя эхолокационную систему. Сейчас такой номер постоянно включается во все представления океанариума. Наглазники не причиняли вреда Макула, но он их не взлюбил. Постепенно у него выработалась привычка, завидев в моих руках чашечки присосок, удирать на дно бассейна и отсиживаться там. Он отлеживался там по пяти минут кряду слегка пошевеливая хвостом и наблюдая за мной сквозь воду. Я рассудила, что бессмысленно пытаться заставить подниматься его на поверхность, пугая, толкая шестом, глупо также пробовать подкупить или подманить его. Поэтому однажды, когда он в очередной раз удирал от меня на дно, я подкупила его свистком и бросила несколько рыбешек макуа выпустил пузырь удивления пузырь воздуха размером с баскетбольный мяч который у дельфинов обозначает а и подошел чтобы съесть свою рыбу вскоре он заныривал с целью получения пищевого подкрепления затем я ввела подводный источник звука, являвшийся условным сигналом, и давало подкрепление только когда дельфин заныривал по сигналу. Конечно же, он перестал заныривать в отсутствии ключевого стимула. Заныривание перестало быть проблемой. Тогда я снова вернулся к обучению плавать в наглазниках. Он воспринял наглазники безропотно. Я применяла этот метод так чтобы утихомирить детей, расшумевшихся в машине. Если вы отправляетесь в какое-либо удивительное место, скажем, цирк, дети могут шуметь, потому что они возбуждены, слишком возбуждены для того, чтобы к ним можно было применить метод пять — играть и петь песни. В этих радостных обстоятельствах Вам не хочется применять и метод 3, отрицательные подкрепления, состоящие в том, чтобы свернуть на обочину и остановить машину. Вот когда пригодится метод 6. Сделать так, чтобы поведение управлялось сигналом. Так каждый устраивает как можно больше шум. Начали. Сами тоже поднимайте шум. С полминуты это всех очень забавляет. Затем это надоедает. Двух или трех повторений обычно бывает более чем достаточно, чтобы обеспечить необходимое спокойствие на всю оставшуюся дорогу. Можно сказать, что устраивать шум по команде доставляет удовольствие. А можно сказать, что поведение, осуществляющееся по сигналу, имеет склонность к угасанию в его отсутствии. Дебора Скиннер... Дочь психолога Скиннера поделилась со мной блестящим применением метода 6 с целью отучать собак скулить под дверью. У нее была маленькая собачка, которая, когда ее выпускали гулять, начинала лаять и скулить под дверью вместо того, чтобы идти и делать свои дела. Дебора сделала небольшой картонный диск одна сторона которого была подкрашена в белый, другая в черный цвет, и повесила его на дверную ручку снаружи. Когда круг был повернут черной стороной, никакой лай не мог заставить людей, находившихся в доме, открыть дверь. Когда круг был повернут белой стороной, собаку сразу же впускали. Собака быстро обучилась, не утруждать себя понапрасну, пытаясь войти обратно в дом при черном сигнале. Когда Дебора находила, что собачка пробыла на улице положенное время, она приоткрывала дверь, переворачивала сигнальный круг, а затем впускала собачку, как только она попросится. Я испробовала Деборин сигнал дверной ручки, когда моя дочь приобрела щенка карликового пуделя. Питер был очень маленькой собачкой. В два месяца он едва достигал 6 дюймов 15 сантиметров в высоту, и было действительно небезопасно отпускать его бегать на улице одного без присмотра. Когда я бывала занята, а Гейл в школе, я запирала его в комнате, снабдив едой, питьем, газетами и одеялом. Конечно, как только он оставался один в заперти, он поднимал ужасный скандал. Я решила воспользоваться дебойной уловкой и ввести сигналы, по которым Налай следовал и не следовал ответ. Я подхватила первую попавшуюся под руки вещь, маленькое полотенчика, и повесила на внутреннюю ручку двери. Когда полотенце висело на ручке, никакие вопли не приводили к желаемому результату. Когда полотенце снималось, щенячие требования компании, свободы удовлетворялось. Щенок тут же понял это и перестал волноваться, когда полотенце было на дверной ручке. Единственное, о чем я должна была помнить, чтобы сохранить данное поведение, так это не выпускать щенка, когда позволяли обстоятельства без того, чтобы сначала приоткрыть дверь, снять полотенце, закрыть ее и подождать, когда щенок начнет лаять, и только тогда выпускать его, тем самым устанавливая контроль над лаем с помощью сигнала. В данном случае отсутствие полотенца являлось сигналом к тому, что лай будет положительно подкреплен. И таким образом всякий другой лай угашался. Это превосходно действовало в течение трех дней. А затем, утром, внезапно, снова послышали шумные требования Питера. Я открыла дверь и обнаружила, что он нашел способ преодолеть это препятствие своими собственными крошечными силами. Он сдернул полотенце с дверной ручки. А если полотенце на полу, он почувствовал себя в полном праве требовать свободу. Примеры метода 6. Связать поведение с определенным сигналом. Рассуждая логически, этот метод не должен был бы работать, но он может оказаться поразительно эффективным, и иногда его действие почти мгновенно. Примеры. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязные вещи. Метод воздействия. Устройте соревнования по беспорядку. Посмотрите, какой кавардак вы вдвоем можете устроить за 10 минут. Эффективное средство, иногда неряшливый человек, увидев, как выглядит большой беспорядок, будет в дальнейшем распознавать и убирать более мелкие беспорядки – рубашку, пару носок. Они могут по-прежнему действовать с вам на нервы, но раньше ваш сосед их просто не замечал. Поведение. Собака во дворе лает всю ночь. Обучайте собаку лаять по команде «Голос» и давайте за это пищевое подкрепление. В отсутствии команды никакого лая не будет. Поведение. Дети слишком расшумились в машине. Метод воздействия. Сделайте так, чтобы шум поднимался по команде. Поведение. Супруг обычно возвращается домой в плохом настроении. Выберите время и дайте повод для брюзжания. Скажем, в 17 часов сядьте и посидите 10 минут. В течение этого времени поощряйте любые проявления недовольства проявлением внимания и заинтересованности. Игнорируйте все проявления недовольства до и после этого времени. Поведение. Неверный удар при игре в теннис. Метод воздействия. Если вы будете давать себе команду сделать неверный удар и научитесь совершать его с заранее поставленной целью, то может быть неверный удар исчезнет, когда вы не будете давать себе соответствующие команды. Не исключено. Поведение. Бастующий или ленивый служащий. Метод. Учредите время когда можно валять дурака. Это очень забавный и эффективный прием, который использовал руководитель одного рекламного агентства, в котором мне довелось когда-то работать. Поведение. Нелюбовь к написанию благодарственных писем. Метод воздействия. Купите блокнот-памятку, бумагу, марки, ручку, адресную книгу и красную коробочку – Положите все эти приспособления в коробочку. Когда получите подарок, запишите имя дарителя в блокнот-памятку. Положите его на коробку и поставьте ее себе на подушку кровати или на обеденный стол. И не ложитесь спать или не садитесь есть до тех пор, пока стоит коробка, сигнализирующая вам о том, что надо написать письмо, заклеить конверт, приклеить марку и отправить его. Поведение. Кошка влезает на кухонный стол. Обучите кошку по сигналу вспрыгнуть на стол, а также по сигналу спрыгивать с него. Это производит впечатление на гостей. Затем вы можете выработать длительность времени, в течение которого она ожидает сигнала. Естественно, это время должно длиться весь день. Поведение. Грубый водитель автобуса вывел вас из себя. Метод воздействия. Связывать это поведение с каким-либо сигналом не рекомендуется. Поведение. Взрослый отпрыг, который с вашей точки зрения должен жить самостоятельно, хочет снова вернуться к вам. Метод воздействия. Когда выросшие дети навсегда оставят дом, приглашайте их в гости. Дайте понять, что они могут приходить только по вашему приглашению. Затем отменить приглашение. Метод 7. Выработка отсутствия определенного поведения. Этот прием очень полезен в тех случаях, когда вам не надо получить от субъекта какую-то определенную деятельность, и вы просто хотите, чтобы он прекратил имеющийся тип поведения. Например, наполненные брюзжанием и упреками телефонные звонки родственников, которых вы любите и не хотите причинить вред, применив метод 1, положив телефонную трубку, или методы 2 и 3, броня и высмеивая. Зоопсихолог Гарри Фрэнк, который приручал волчат, беря их в дом, На дневное время решил подкреплять лаской и вниманием любую деятельность, кроме разрушительной. Оказалось, что единственным времяпровождением в человеческом жилище, при котором не грызлись кушетки, телефонные провода, ковры и прочее, было лежание на кровати. И должным порядком мирно текли вечера, когда Гарри, его жена и... Трое значительно подросших молодых волков возлежали на семейной кровати и смотрели десятичасовую передачу новостей. Это метод 7. Я пользовалась методом 7, чтобы изменить способ своей матери общаться по телефону. Будучи тяжело больной, в течение ряда лет, моя мать находилась в частной лечебнице. Я навещала ее, когда могла, но основное наше общение происходило по телефону. Многие годы эти телефонные звонки доставляли мне неприятности. Разговоры, большей частью, а иногда исключительно, касались ее проблем, болезни, одиночества, отсутствия денег. Действительные страдания, которые я была не в силах, облегчить. Ее жалобы переходили в слезы, слезы в обвинения. Обвинения злили меня. Общения были столь тягостные, что я старалась избегать телефонных звонков. Затем мне пришло в голову, что можно найти гораздо лучший способ. Я начала следить за своим собственным поведением во время этих телефонных звонков. Я применила метод четыре и метод семь. Я сознательно стала стремиться к тому, чтобы ее жалобы и слезы подвергались угошению метод четыре, отвечая на них только «а, хм, да, да», чтобы не достигалось никакого результата ни положительного, ни отрицательного. Я не вешала трубку, не взрывалась, делала так, чтобы ничего не происходило. Затем... Я подкрепляла все, что не было жалобы. Вопросы о детях, новости в лечебнице, разговоры о погоде, книгах, друзьях. На эти разговоры я откликалась с энтузиазмом. Метод семь. К моему изумлению, после 12 лет конфликтов, за два месяца соотношения слез и недомоганий в наших еженедельных телефонных разговорах Поменялась местами с приятной болтовней и смехом. Не позвонишь ли ты моему агенту по социальному страхованию, превратились из навязчивых жалоб в обыкновенные просьбы. Отныне остальное время разговора было заполнено болтовней, воспоминаниями, шутками. В юности моя мать была и теперь опять превратилась в очаровательную, остроумную женщину. В течение всей ее последующей жизни я очень любила беседовать с нею лично и по телефону. «Не является ли это уж слишком большим проявлением умелого управления?» спросил меня однажды мой друг-психиатр. «Безусловно, то, что происходило со мной прежде, тоже являлось чрезвычайно умелым управлением. Может быть, некоторые врачи сумели бы меня уговорить обращаться со своей матерью по-другому, или ее со мной, а может и нет. По-видимому, гораздо проще было четко сформулировать цель метода семь, что в действительности подкрепляется все, кроме того, что вам нежелательно. Примеры метода семь. Выработка отсутствия нежелательного поведения. Этот метод требует некоторых умственных усилий в течение определенного периода времени, но зачастую является лучшим способом изменить прочно укоренившееся поведение. Итак, примеры. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязные вещи. Метод. Купите пиво и пригласите гостей другого пола, как только в комнате все убрано или сосед устроил стирку. ПОВЕДЕНИЕ Собака во дворе лает всю ночь. МЕТОД Выйдите на улицу несколько раз за ночь и дайте ей подкрепление, когда она молчит, 10, 20 минут, час и так далее. ПОВЕДЕНИЕ Дети слишком расшумились в машине. МЕТОД Дождитесь момента, когда будет тихо, и скажите, «Вы сегодня так тихо себя ведете, что я намерена зайти с вами к Макдональду». Произнесите это, когда вы будете находиться неподалеку от закусочной, чтобы исполнить ваше обещание тут же, прежде чем снова поднимется шум. Поведение. Муж обычно приходит домой в плохом настроении. Придумайте несколько приятных сюрпризов и удивите его ими, как только его настроение будет хорошим. Поведение. Неправильный удар при игре в теннис. Метод. Не обращайте внимания на плохой удар и поощряйте себя за хорошие. Это действительно поможет. Поведение. Бастующий или ленивый служащий. Метод воздействия. Поощряйте каждый выход за обычный его уровень, когда работа выполнена на самом деле удовлетворительно. Это не должно продолжаться всю жизнь, только до тех пор, пока не установится новый уровень. Поведение. Нелюбовь к написанию благодарственных писем. Метод воздействия. Вознаграждайте себя Походом в кино, каждый раз, когда вы, получив подарок, тут же написали и отправили благодарственное письмо. Поведение. Кошка влезает на кухонный стол. Метод воздействия. Дать кошке лакомство, когда она не находится на столе, имеет смысл только тогда, когда в ваше отсутствие дверь на кухне закрыта. С тем, чтобы пребывание на столе не могло стать самоподкрепляемым. Поведение. Грубый водитель автобуса оскорбил и вывел вас из себя. Метод воздействия. Если вы ежедневно ездите на автобусе с этим водителем, то, любезно поздоровавшись с ним утром, когда он не пребывает в дурном настроении, можно за одну-две недели наладить отношения. Поведение. Взрослый отпуск который, по вашему мнению, должен жить самостоятельно, хочет снова вернуться к вам. Метод воздействия. Поощряйте взрослых детей, когда они заводят собственный дом. Не подвергайте критике их ведение хозяйства, выбор квартиры, ее обстановку, выбор друзей. Иначе они могут решить, что вы правы и жить в вашем доме лучше. Метод восьмой смена мотивации. Исчезновение мотивации какого-либо поведения зачастую является самым приятным и эффективным методом. Человек, у которого достаточно еды, не станет воровать краюшку хлеба. Меня всегда приводит в содрогание вид матери, чей малыш устроил скандал в супермаркете а она дергает его за руку, пытаясь заставить замолчать. Конечно, можно ее понять. Скандал ставит ее в неудобное положение, и рывок за руку является хорошо отработанным способом встряхнуть ребенка и заставить его замолчать, и гораздо менее привлекающий к себе внимание, чем окрик или шлепок. Но как любой ортопед может вам сказать, что также очень верный способ получить вывих локтевого или плечевого сустава у маленького ребенка. Дело обычно бывает в том, что малыш хочет есть, а вид и запах такого количества пищи является для него сверхсильным раздражителем. Мало кому из молодых матерей есть на кого оставить ребенка, когда найдет за покупками, а работающим матерям и тем более приходится делать покупки прямо перед ужином, когда и они сами устали и голодны, а поэтому и раздражительны. Решить проблему можно, накормив малыша перед тем, как идти или по дороге за покупками. Чтобы привести в порядок расстроенные чувства малыша, матери, служащего, уплатившего взносы, да и любого раздраженного человека, достаточно что-нибудь положить в рот. Некоторые типы поведения самоподкрепляемые, то есть сам процесс является подкреплением. Примеры тому ⁇ жевание резинки, курение, сосание пальца. Лучшим способом избавиться от этих типов поведения у себя или кого-либо другого является смена мотивации. Будучи ребенком, я отказалась от на резинке, потому что тетя сказала мне, что девочки, жующие резинку, выглядят вульгарно. А не выглядеть вульгарно было для меня намного важнее, чем получить удовольствие от жевания резинки. Курильщики отказываются от своей привычки, когда мотивы для курения начинают удовлетворяться другими способами, или когда мотив для прекращения, скажем, опасений заболеть раком, перекрывает подкрепляющие действия самого курения. Сосание пальца прекращается тогда, когда уровень уверенности ребенка в самом себе возрастает настолько, что он не нуждается больше в самоподдержании комфортного состояния. Чтобы менять мотивацию, необходимо точно знать, что она собой представляет. А мы зачастую знаем это очень плохо. Мы очень склонны к поспешным выводам. Она не выносит мой характер. У шефа на меня зуб. Из этого ребенка ничего не выйдет. Часто мы даже не осознаем наших собственных побудительных мотивов. Частично именно поэтому появились профессии психолога и психиатра. Если даже у нас самих нет никаких нездоровых мотиваций, мы платим дорогой ценой за всеобщее внимание к скрытым мотивациям, особенно когда нам приходится вверять себя в медицине. Проблемы чисто физиологического свойства, если только это не совершенно очевидно, излишне часто считаются эмоциональными по своей природе и лечатся, как таковые, без глубокого обследования реальной физиологической причины. Я встречала одного бизнесмена, которого лечили амфетамином, чтобы снять у него чувство переутомления, когда Он был на самом деле переутомлен чрезвычайно напряженной работой. В городе Вест-Кост недавно с полдюжины докторов поставили одной женщине диагноз неврастении и лечили ее транквилизаторами. То есть не видели реальных физиологических причин наблюдаемых у нее симптомов. Она кончила бы свою жизнь в больнице для душевнобольных, если бы седьмой доктор... Не обнаружил, что она не симулирует болезнь, а на самом деле медленно погибает от отравления угарным газом из-за утечки в отопительной системе ее дома. Я сама несколько раз попадала к врачам, которые давали мне нагоняй и рецепт на транквилизаторы, когда это было совсем не нужно. И я говорила врачу об этом — Это были начальные стадии депрессивных состояний. Конечно, иногда истинный мотив состоит в том, чтобы обрести необходимую уверенность, и тогда, особенно если обещание облегчения исходит от сильной личности, которой доверяют транквилизатор, или даже таблетка сахара, или плацебо может принести успокоение, снизить давление, облегчить состояние, святая вода и благословение – Тоже могут это сделать, если вы в них верите. Так называемый эффект плацебо тоже, вероятно, способствует поддержанию чар широко практикующих врачей. Ничего плохого я в этом не вижу. Мотивация, состоящая в необходимости приобретения уверенности, заложена в природе человека. При различных обстоятельствах самое трудное вылечить мотивацию, а не делать сразу поспешные выводы. Одним из способов это сделать является наблюдение за тем, что же в действительности способствует изменению поведения, а что не способствует. Вот вам совет. Если у вас или вашего друга имеются затруднения в поведенческом плане, хорошенько подумайте о возможных мотивах этого поведения. Не забывайте... Возможности таких причин, как голод, болезнь, одиночество или страх. Если есть возможность устранить основополагающую причину и таким способом снять или изменить мотивацию, вы должны это сделать. Мотивация представляет собой «Безбрежное море», исследованию которого ученые посвящают целые жизни. В основном эта тема выходит за рамки данной книги, но поскольку мотивацию необходимо было затронуть в связи с нежелательным поведением, то, может быть, сейчас самое время обсудить один из примеров И один из приемов обучения, который используется для повышения уровня мотивации – депривацию. Теория гласит, что если животное работает за положительное подкрепление, то чем более необходимо это подкрепление, тем интенсивней и надежней его работа. У лабораторных крыс и голубей часто вырабатывают условные рефлексы на пищевом подкреплении. Чтобы поднять уровень их мотивации, их содержат на сниженном пищевом рационе. Обычно им дают столько пищи, чтобы поддерживать их вес на уровне 85% от нормального. Это называется пищевой депривацией. Депривация стала столь обычным приемом в экспериментальной психологии, что когда я начала эксперименты с обучением, то считала ее необходимостью при работе с крысами и голубями. Понятно, что мы не использовали депривацию у дельфинов. Наши дельфины в конце каждого дня получали еды столько, сколько могли съесть, несмотря на то, что заработали они ее или нет, потому что если дельфины получают недостаточное количество пищи, часто бывает так, что они заболевают и погибают. Тогда я вспомнила, что я ведь вполне успешно пользовалась подкреплением пищи и лаской у пони и детей без того, чтобы сначала снизить проявляемую к ним любовь или кормление. Может быть, Пищевая депривация необходима только для мелких животных, таких как рысы и голуби. Однако тренеры океанариума «Жизнь моря» вырабатывали на пищевом подкреплении различные типы поведения у свиней, цыплят, пингвинов, даже рыб и осьминогов, и никому из них даже не приходило в голову сначала морить бедное животное голодом. Но я по-прежнему продолжала думать, что депривация может быть необходима при некоторых видах дрессировки, поскольку она так широко используется, пока я не увидела морских львов Дэйва багера Сама я никогда не работала с морскими львами. На первый взгляд мне показалось, что они работают только за рыбу, что они не вступают в контакт и презирают тренера. Мне казалось также, что обучению поддаются только молодые животные. Все работающие животные, которых я видела, были относительно невелики – от 100 до 200 фунтов 45-90 килограммов, а морские львы в природе достигают гораздо больших размеров. Дэйв Брагер, директор и тренер океанариума Мирмори во Флориде, показал мне такое, что я и не могла вообразить. Его морские львы с тем же успехом, как за рыбу, работали за подкрепление в виде общения и тактильных стимулов, и, конечно же, и за условные подкрепления, и при вариативной шкале подкреплений. Следовательно, их не надо было морить голодом, чтобы заставить выступать. Во время... И после дневного представления морские львы могли получать столько рыбы, сколько им было необходимо. В результате морские львы не огрызались, не проявляли раздражительности, как это бывает с любым голодным животным. Они были дружелюбны по отношению к тем людям, которых знали и с удовольствием давали себя трогать. Я была поражена, когда увидела, как тренеры в обеденный перерыв загорают в одной куче со своими морскими львами. Причем молодые люди лежали на широченных боках зверей, а головы других морских львов лежали у них на коленях. Другим результатом неприменения пищевой депривации было то, что эти морские львы выросли и росли. Дейв предполагал, что большинство дрессированных морских львов в прошлом были маленькими не из-за своего юного возраста, а из-за заморенности. Актеры мира моря весили 600, 700, 800 фунтов, 270, 360 килограммов. Они были очень подвижными, нетучными, но они были громадными как это и определено природой. И они работали интенсивно. Пять и более представлений в день были превосходны. Теперь я думаю, что попытки повысить мотивацию любым способом депривации не только не необходимы, но и вредны. Снижение нормального уровня питания, внимания, общения или чего-либо другого, что субъект любит, и в чем нуждается, прежде чем начать процесс обучения, и исключительно с целью сделать подкрепление более действенным, заставив субъекта в нем больше нуждаться, является лишь слабой отговоркой для плохой дрессировки. Может быть, ею следует пользоваться в лабораторных условиях, но в реальных условиях – Только хорошее обучение создает высокую мотивацию и ничего больше. Примеры метода 8. Смена мотивации. Если вы можете найти способ это сделать, этот способ всегда действует и является самым лучшим. Итак, примеры. Поведение. Сосед по комнате повсюду разбрасывает грязные вещи. Метод воздействия. Наймите горничную или домработницу, которая наводила бы порядок и стирала белье так, чтобы ни вам, ни вашему соседу по комнате не надо было этим заниматься. Это может быть... Наилучшим решением, если вы со своим соседом по комнате являетесь мужем и женой и оба работаете. Иначе неряшливый человек может сделать аккуратного более небрежным. Поведение Собака во дворе лает всю ночь. Метод воздействия Лающие собаки одиноко, страшно и скучно. Занимайтесь и уделяйте ей внимание днем, с тем, чтобы собака устала. «И спала ночью!» «Или возьмите еще одну собаку, чтобы они спали ночью вдвоем!» Поведение. Дети слишком расшумелись в машине. Метод. Усиление шума и ссор часто является следствием голода и усталости. Запаситесь соком, фруктами, печеньем, подушками для приятного проведения времени по дороге из школы до дома. А при длительном путешествии рекомендуется через каждый час останавливаться на 10 минут и побегать. Это полезно и родителям. Поведение. Супруг обычно возвращается домой в плохом настроении. Метод воздействия. Посодействуйте смене работы. Если причина кроется в голоде и усталости, встречайте его у порога крекерами с сыром, с чашкой горячего в кофе. Или чая. Если дело в стрессе, один или два бокала вина могут быть решением проблемы. Поведение. Неверный удар при игре в теннис. Метод. Перестаньте пытаться потрясти мир победами на теннисном корте. Играйте для собственного удовольствия. Неприменимо для теннисистов мирового класса. А может применимо? Поведение. Бастующий или ленивый служащий. Метод воздействия. Платите за сделанную работу, а не за часы, проведенные на работе. Оплата, ориентированная на конечный результат, иногда очень эффективна для служащих, выходцев с востока. Это принцип постройки сарая. Все работают как ненормальные, пока поставленная задача не завершена, затем все расходятся. Голливудские фильмы делаются таким образом. Поведение. любовь к написанию благодарственных писем. Метод воздействия. Мы не любим это занятие, так как это цепное поведение. И поэтому трудно начать. Особенно потому, что в конце действия нас не ждет положительное подкрепление. Ведь мы уже получили подарок. Часто мы откладываем это дело, потому что считаем, что должны написать доброе, умное и совершенное по форме письмо. Но это не так. Все, что должен знать адресат, так это что вы благодарны ему или ей за знак внимания. Вычурные слова в благодарственных открытках не более нужны, чем вычурные каллиграфии на чеке. Своевременность ответа – вот что важно. Поведение. Кошка влезает на кухонный стол. Метод. Почему кошка влезает на стол? Первое. Ищет пищу, поэтому убирайте пищу со стола. Второе. Кошка любит валяться на высоком месте, откуда ей видно, что делается вокруг. Устройте полку или подставку, которая была бы выше поверхности стола, расположенную достаточно близко, чтобы вам было удобно ласкать кошку и чтобы обеспечивался хороший обзор кухни. И кошка, скорее всего, предпочтет это место. Поведение. Грубый водитель автобуса оскорбил и вывел вас из себя. Метод воздействия. Не давайте поводов, Для проявления грубости Приготовьте заранее мелочь Знайте, куда вы едете Не мешайте выходу Не задавайте бесконечных вопросов С сочувствием относитесь к вынужденным остановкам И так далее Водители автобусов проявляют раздражительность от того, что пассажиры могут быть труднопереносимыми Поведение Взрослый отпрыск, который, по вашему мнению, должен жить самостоятельно, хочет снова поселиться вместе с вами. Метод воздействия. Взрослые люди, имеющие друзей, самоуважение, цель жизни, работу и крышу над головой, обычно не хотят жить с родителями. Помогите своим детям обрести первые три условия в тот период, когда они растут и они, как правило, сами позаботятся о работе и крыше над головой. Тогда вы сможете остаться друзьями. Преодоление привычек, имеющих сложный характер. В таблицах, приведенных в данной главе, я показала, как каждый из восьми методов может быть применен для решения определенных поведенческих проблем. Для некоторых случаев существует один или два способа решения, которые имеют преимущество перед другими. Для собаки, которая лает по ночам от страха или одиночества, пустить ее внутрь дома или завести еще одну собаку обычно вполне достаточно, чтобы ее лай раздавался только в случаях настоящей тревоги. Что касается других проблем то в зависимости от условий могут подойти различные методы. Детей можно удержать от шума в машине несколькими способами, смотря по обстоятельствам. Существуют однако другие поведенческие проблемы, в основе которых лежит множественная мотивация, которые чрезвычайно укоренились и не поддаются воздействию какого-либо одного из методов. Проявление стресса в виде кусания ногтей, дурная привычка хроническим опозданием, появление зависимого поведения, такого как курение. Эти типы поведения могут быть снижены или преодолены сбалансированным использованием восьми методов. А для того, чтобы приостановить данное поведение, нужна комбинация нескольких методов. Опять-таки я веду речь о поведенческих проблемах у относительно здоровых людей, а не у лиц с психическими заболеваниями или травмами. Рассмотрим некоторые примеры отклонений поведения, требующих комплексного подхода. Кусание ногтей. Кусание ногтей является одновременно проявлением стрессового состояния и способом моментального получения разрядки. У животных такой тип активности называется заместительным поведением. Собака в ситуации напряженности, например, когда незнакомый человек пытается ее погладить, может внезапно сесть и начать чесаться. Две лошади, принимающие угрожающие позы в борьбе за доминантное положение, внезапно начинают щипать траву. Заместительное поведение очень часто имеет характер Приведение себя в порядок. груминг, самоухаживание, самочистка. У животных в условиях ограничения свободы это поведение может так часто повторяться, что ведет к самокалечению. Птицы чистят перышки до тех пор, пока не выщипывают их все до лысин. Кошки разлизывают лапу до ран. Кусание ногтей Так же, как выдергивание волос, чесание и другие виды чистящего поведения у людей тоже могут привести к таким крайностям, и даже боль не может прекратить это поведение. Поскольку данное поведение действительно мгновенно переключает со стрессовой ситуации, оно становится самоподкрепляемым и может совершаться даже тогда, когда никакого стресса нет. Иногда положительный результат дает метод четыре – угашение. Данная привычка постепенно исчезает, когда человек становится старше, у него появляется большая уверенность в себе, но на это могут потребоваться годы. Метод один – сделать так, чтобы грызть ногти было бы невозможно, скажем, надевать перчатки. И метод два – Наказание предъявлением обвинений и выговоров не обучит того, кто грызет ногти другому поведению. Метод 3. Отрицательное подкрепление намазать ногти чем-либо неприятным на вкус может оказаться эффективным, только если данная привычка сама постепенно исчезает. Это относится также и к сосанию пальца. Если у вас есть эта привычка, то лучшим способом от нее избавиться является комбинация всех четырех позитивных методов. Сначала используя метод 5, несовместимое поведение, приучитесь ловить себя в начале этого занятия и всякий раз, когда ваша рука тянется к рту, отдергивайте ее и производите какое-либо другое действие. Сделайте четыре глубоких вздоха. Выпейте стакан воды, попрыгайте, потянитесь. Вы не сможете кусать ногти и одновременно выполнять эти действия, а каждый из них само по себе способствует снятию напряжения. Затем разработайте метод 8 – смена мотивации. Снизьте общий уровень стресса в вашей жизни. Поделитесь своими тревогами с теми, кто может оказать реальную помощь. Уделяйте больше внимания физическим упражнениям, которые, как правило, способствуют тому, что человек начинает смотреть на свои проблемы проще. Вы также можете формировать отсутствие данного поведения. Метод 7. Вознаграждая себя колечком или хорошим маникюром, как только сначала один, а затем и другой ноготь достаточно отрастут, даже если вам поначалу придется бинтовать палец. Вы можете также принять Великолепную рекомендацию психолога Дженнифера Джеймса об обусловливании данного поведения. В течение целого дня каждый раз, когда вы ловите себя на том, что кусаете ногти, пишите, что тревожит вас в данный момент. Затем выберите вечером минут 20, сядьте и непрерывно кусайте ногти тревожись по поводу всех пунктов своего списка. Со временем вы сможете свести время кусания ногтей к нулю, особенно если этот прием вы будете сочетать с другими, описанными выше. Систематическое опоздание. Люди, у которых сложная, требующая отдачи жизнь – Иногда опаздывают потому, что им многое надо сделать, и они должны пытаться как-то втиснуть все дела в имеющееся время. Это работающие матери, люди, занявшиеся новым, быстро расширяющимся делом, некоторые врачи и так далее. У других людей опоздание становится правилом вне зависимости от того, заняты они или нет. Поскольку некоторые люди, даже занимающиеся делами мирового масштаба, безукоризненно пунктуальны, следует предположить, что те, кто часто опаздывает, подсознательно выбирают именно такой тип поведения. Некоторые склонны считать, что медлительность должна сама себя изжить по типу отрицательного подкрепления, Вы пропустили половину фильма, вечер, на который пришли, почти окончен. Человек, которого вы заставили ждать в ярости. Но это скорее наказание, а не негативное подкрепление. Потому что эти следствия наступают уже после того поведения, которое необходимо изменить. И которое состоит не в том, что вы поздно пришли, а в том, что вы недостаточно рано вышли для того, чтобы быть вовремя. Постоянно опаздывающие люди обычно имеют в запасе удивительные оправдания, с помощью которых они добиваются положительного подкрепления в виде прощения, которые формируют их навыки отыскания оправданий и фактически подкрепляют опоздание. Наиболее быстрым способом преодолеть опоздание является метод 8 – смена мотивации. У людей много причин для опоздания, одна из них – Страх. Вам не хочется в школу, и поэтому вы копаетесь. Другая. Претензии на сочувствие. «Ах, я бедняжка! На меня столько навьючили, что я не справляюсь со своими обязанностями!» Опоздания могут быть выражением неприязни, когда вы подсознательно не хотите быть сождущими вас людьми, и демонстративные опоздания, когда вы показываете, что у вас есть гораздо более важные дела, чем появление в данном месте. На самом деле, не слишком важно, какие мотивы действуют в данном случае. Единственное, что надо сделать, чтобы перестать опаздывать, это изменить мотивацию, решив, что приходить вовремя при всех обстоятельствах должно всегда преобладать над другими соображениями железно, и вам никогда не придется нести, сломя голову к самолету, или снова пропускать назначенную встречу. На основании поздно пришедшего жизненного опыта, вот как я исцелила от этой привычки себя. Приняв решение, что точность отныне имеет первостепенное значение, я обнаружила, что ответы на вопросы «Хватит ли мне времени на парикмахерскую до начала заседания?» Или «Могу ли втиснуть еще одно дело до зубного врача?» Или «Должна ли я ехать в аэропорт прямо сейчас?» Становятся автоматическими. Ответы всегда бывали такими «Нет, нет» и «Да». Время от времени я еще иногда оступалась, но постепенно выбор точности значительно упростил мою жизнь – а также жизни семьи, друзей и сослуживцев. Если смены мотивации вам недостаточно, вы можете добавить метод 5 – выработку несовместимого поведения, назначая себе более раннее время прибытия. Или же дополните методом 7 – формирование отсутствия. Вознаграждайте сами себя, и пусть ваши друзья вознаграждают вас за то, что для других является нормой, а от вас – Требует специальных усилий за неопоздание. И попробуйте метод 6. Подчинить опоздание внешнему сигналу. Выберите несколько событий, на которые вы действительно хотите опоздать. Объявите о том, что вы собираетесь опоздать, и после этого действительно придите позже. Поскольку поведение по сигналу имеет тенденцию затухать в отсутствие сигнала, то гарантированная преднамеренность опозданий может способствовать угашению случайных или бессознательных опозданий в тех случаях, когда вы действительно должны быть вовремя. Вредные привычки, пристрастие к потреблению различных веществ, сигарет, алкоголя, кофеина, наркотиков и так далее, оказывают физиологические эффекты способствуют удержанию вас на крючке и приводят к возникновению тяжелых абстинентных симптомов, если вам приходится обходиться без данного вещества. Но существует также большое число поведенческих составляющих этих пристрастий. Некоторые люди ведут себя как наркоманы, включая проявление абстинентных симптомов, по отношению к относительно безвредным веществам, таким как чай, содовая шипучка, шоколад или к такому времяпровождению, как бег или еда. Некоторые могут давать вход и останавливать вредные привычки. Например, у большинства курильщиков потребность закурить возникает регулярно с точностью часового механизма, и они впадают в неистовство, если их лишить сигарет. Но некоторые правоверные иудеи – могут интенсивно курить 6 дней в неделю, а затем полностью обходиться без сигарет в субботу и не терзаться этим. Помимо физического состояния, большинство вредных привычек дают временное уменьшение психического напряжения, вследствие чего они принимают характер заместительной деятельности, что усиливает трудность их преодоления. Но поскольку вредные привычки имеют выраженные поведенческие составляющие, то теоретически можно допустить, что к любой вредной привычке можно подойти как к поведенческой проблеме, применив один или более из восьми предложенных методов и имея некоторую вероятность получения положительных результатов. Почти все программы реабилитации от вредных привычек, начиная с клинического лечения алкоголизма, базируются в основном на методах 1 и 8. Вожделенное вещество становится физически недоступно, а лечение сводится к попыткам найти другой источник удовлетворения пациента, повышение уровня самооценки, самоанализа, Профессионального мастерства, смена мотивации, которая определяет потребности. Многие способы лечения основываются также на методе 2. Наказание, что обычно делается с помощью напоминания об ошибках, чем пробуждается чувство вины. Однажды я испытала на себе программу, отучающую от курения, которая очень хорошо помогала, несмотря на то, что я часто хитрила. Когда я мошенничал, например, выкуривал взятую у кого-нибудь сигарету во время напряженного делового совещания, я испытывала сильное чувство вины. На следующий день я ужасно страдала от этой вины и была практически больна. Но это не останавливало меня в следующий раз. Методы 2 и 3 наказания и отрицательные подкрепления были для меня не очень действенными. Но на некоторых они действуют. Программы похудения часто подчеркивают не столько общественные поощрения за потерю килограммов, сколько стыд перед своими знакомыми за их набор, и некоторые стремятся к тому, чтобы избежать возможности этого стыда. Значительную часть вредных привычек составляет ритуальное поведение, само действие, будь то еда, курение, или что-либо другое непроизвольно попадается на удочку внешних сигналов, которые становятся пусковыми. Время дня может вызвать у вас желание выпить. Звонит телефон, и вас тянет зажечь сигарету, и так далее. Систематическое выявление всех этих сигналов и угощение поведения несовершением действий на каждый из них, По одному в каждый отдельный момент времени явится существенным вкладом метода 4 в преодоление вредной привычки. Иногда это может быть какой-либо очень простой прием, например, убрать с глаз долой пепельницу. А иногда для этого требуется полная смена окружающей обстановки, переезд в новые условия, где нет ничего общего со старыми привычными пусковыми сигналами. Прошедшие лечение наркоманы, употребляющие героин, не удерживаются, если сразу после лечения попадают в обстановку жизни на привычных улицах. Отрицательное подкрепление усиленно предлагалось в качестве поведенческого метода борьбы с вредными привычками. К алкоголикам, например, подключались электроды, через которые подавался удар электрического тока, В момент, когда они подносили карту стакана алкогольного напитка, существуют лекарственные средства, которые вызывают рвоту при потреблении алкоголя. Подобно большинству отрицательных подкреплений, эти средства действуют только тогда, когда поблизости есть кто-либо, кто может их применить. И лучше, если это является для пациента непредвиденным. Подобно большинству вредных привычек, алкоголизм не очень-то легко поддается действию одного изолированного метода. Мне кажется, что путь к преодолению вредной привычки у себя самого, и это является одной из тех ситуаций, где человек может являться самым лучшим воспитателем самого себя, лежит в изучении всех восьми методов и отыскании способа применения каждого из них, За исключением наказания.